Гаркнул Корнелиус без запинки и почти без акцента. «Немчин?» — спросил боярин. И сразу, не дожидаясь ответа, задал еще несколько вопросов, так что стало видно человеку масс скорого, нетерпеливого. «Сколько лет, как в Россию выехал? Или из старых немцев? Где ротный капитан? Почему на барабане сидел, когда рота палила?» Фондорн стал рапортовать по порядку, стараясь делать поменьше ошибок. «Точно так, немец. Выехал тому полгода». У боярина удивленно дрогнули брови. «Капитан Творогов не дужен, а на барабане сидел нарочно, будто турецкий пуля командир сразил. А это ничего, бою не помеха. Если так палить, рота отлично может и совсем без командир». «Это какой такой Творогов?» спросил Матфеев Арапа. «Черный человек сказал вольно, покойно, будто равному. А все их Творогов из боярских детей. Сам он солдат выучить так не мог». «По все дни пьяный валяется. Гнать бы его бражника в шею, да он хованскому князь Ивану крестник. Я ж говорил, боярин стоит на ученье это поглядеть и на поручика этого. Кого ж лучше вместо митики?» Корнелиус погасился удив... покосился на удивительного арапа. «Все знает. Даже про Овсейкино пьянство». Министр-канцлер внимательно рассматривал фондорно, что-то прикидывал. Чего ждать от этого осмотра было неясно, но чутье подсказывало поручику сейчас. В сию самую минуту решается его судьба, и от такого соображения Корнелиус стиснул зубы, чтобы не стучали. «Ну, гляди, Ванька!» — Матфеев потер веки, пальцы у боярина были сухие, белые с перстнями. «На тебя полагаюсь. Разъясни капитану, что к чему, а я в грановитую. дому сидеть». Повернул аргамака, взял ходкой рысью в сторону заставы. Дворяне-свиты заспешили садиться в седла, ливрейные скороходы припустили быстрее лошадей. Остался возле Корнелиуса один араб Ванька. Тоже рассматривал, да еще внимательней, чем министр. Глаза у черного человека были большие, круглые, с белками в красных прожилках. Фон Дорн встал повольнее. Все ж таки не перед канцлером, но шляпу пока не надевал. Чтоб не молчать, сказал, я не капитан, поручик, боярин путал. Артамон Сергеевич никогда ничего не путают. Медленно, негромко проговорил Ванька. Он до да всякой мелочи памятлив. Все помнит и к оговоркам привычки не имеет. Раз сказал капитан, стало быть, корней ты теперь капитан и есть. И не просто капитан, а начальник Матфеевской мушкетерской роты. Про эту роту фон Дорн, конечно, слышал. Царская лейб-гвардия состоит на канцлеровом довольствии. Там простой мушкетер получает жалования больше, чем обычный полковой поручик. Да живут по-барски на всем готовом. Матфеевскую роту из русских берут только дворян непоследних родов. А так служат все больше швейцарцы, немцы и шотландцы. Статные молодцы один к одному. Корнелиус не раз видел их и на Красной площади, и у ворот Матфеевского дворца, что на Покровке. Смотрел на выправку, на серебреные террасы, завидовал. Поэтому так и затрепетала от араповых слов, не поверил счастью. Ему, лямошнику-солдатскому, в Матфеевскую роту и прапорщиком попасть великая удача. «Зови меня Иваном Артамоновичем», — продолжил благодетель. «Я боярину крестник и в доме его дворецкой. Что скажу, то и будешь делать. Житье тебя отныне при Артамон-Сергеичевых палатах». Роту свою с урядником отошли, сам со мной ступай, принимай новую команду. — А что прежний капитан? — спросил фон Дорн, все-таки опасаясь подвоха. — Дмитрий веверов помер, — спокойно ответил Иван Артамонович. Четвертого дня видели, как он вечером тайно из палаты иван Михайловича князь Милославского выходил. Где Митьке быть незачем. А поутру, как ему мушкетеров на караул к царицыному терему вести споткнулся Митька на ровном месте, да на нож и упал горлом. Молитвы той прочесть не успел, все вруться Божьей. араб перекрестил перекрестился коричневой рукой с белыми ногтями. «Смотри, Корней, будешь верен и по службе исправен, высоко взлетишь, а заворуешь...» «На посулы зложелательней польстишься, будет и с тобой, как с Митикой, псом неблагодарным, примешь смерть от этой вот руки, в чем клянусь тебе Господом нашим Иисусом Христом, пророком Магометом и Богом Зитомбой». Про Бога Зитомбу Корнилиус услышать не доводилось. Но на руку Ивана Артамоныча он посмотрел снова, теперь еще более внимательно. Рука была жилистая, крепкая, внушительная». — Только воровать тебе незачем, — сказал араб уже добрее. — Человек ты сметливый, я давно к тебе присматриваюсь. Сообразишь, в чем твоя выгода? 40 рублей жалования тебе месячно, до да стол от боярина, до да полный наряд, до да награды за службу. Ты держись, Матфеева, капитан, не прогадаешь. Тут новый фондорновский начальник улыбнулся, и зубы у него оказались еще белее, чем у Корнелиуса. Спросить бы, чем так начищает, не иначе толченым жемчугом. На влажных от слюны резцах Ивана Артамоныча волшебно блеснул луч осеннего солнца, и капитан фон Дорн вдруг понял, никакой это не араб, а самый что ни на есть благовестный ангел, не Господом с небес и в воздаяние за все перенесенные обиды и неправды. Глава 7 «Ежик в тумане». «Так», — резюмировала Алтын Мамаева, дослушав историю, которую Николасу за последний час приходилось излагать, стало быть, уже во второй раз. Отчего рассказ не сделался хоть чуточку более правдоподобным. «Одно из двух. Или ты полный придурок, или ты мне лепишь горбатого». Николас задумался над предложенной альтернативой. С первым вариантом было ясно, но что такое лепишь горбатого? Исходя из логики, это выражение должно было означать «говоришь неправду». «Я леплю горбатова переспросил Фондорин, сделав обиженное лицо. «Вы хотите сказать, что я гоню туфту?» что пудов гонишь», — сурово ответил Алтын. «Лохом прикидываешься». «Значит, про горбатова угадно верно», — понял Николас. «А лох — одно из самых употребимых новорусских слов, означает «недалекий человек», «дилетант» или «жертва обмана». Очевидно, от немецкого «дас лох» — «дыра».